высокий выпростал из рукава руку легонько всплеснул ею и капитана вдруг звонко ударило в грудь это брошенный нож пробил шубу и звякнул о кирасу ах ты та да!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 Бил врага шпагой, а шпага ломалась, колол кинжалом, а тот взгибался будто был сделан из воска. Страшный, непробиваемый человек вцепился Корнелиусу в запястье, вывернул так, что захрустели кости, а другой рукой коротко, мощно ударил мушкетера в лицо. Фон Дорн отлетел навзничь, улица, небо, дома завертелись,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 Припечатал к мостовой. Полоска стали поймала лунный свет, тускло блеснула. В жизни фон Дорн не видывал ничего красивей этого мимолетного сполоха. Господи, прими душу раба твоего Корнелиуса, сына Теодора и Ульрики. Глава девятая. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел».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 Программный продукт нового поколения, разработанный специально для исследователей древних рукописных текстов. В базе данных замечательной программы содержится до трёх тысяч вариантов написания латинских, греческих, еврейских и кириллических букв, которые скримбастер умеет считывать и преобразовывать в любой из современных шрифтов. В длинном списке стилей Николас выбрал строку «Скоропис» 17 цент. В графе «Трансформ ту» поставил шрифт «Ижица». Неудобный для чтения, но единственно пригодный, потому что в нём имелись буквы, неупотребляемые в современной русской орфографии. Надстрочные знаки, конечно, пропадут, но это не страшно. Прочесть всё равно будет можно.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 Николас и Алтын непроизвольно подались вперед, не замечая, что прижимаются друг к другу щеками и впились глазами в дисплей. «Память сия для сынка Микиты, ягда в разумении будет, а меня Господь приберет, а пути на Москву не покажет, а ежели умом не дойдешь, как...» Ток изыскати, на то воля Божья, Поки соблазн дьявольский не завладел, А как изыщешь, их храста ради, Бери токма либерию, что по низу волтын талабас, А замалея по дорогожую не имай, Души спасения ради. А от скородома, от каменных врат, Иди двести тридцать саж, по чёрной слободе, яко от скалы део предка ншего к княжему двору, и в тех, где местах увидишь дом древяно-клецки, что с оконницы в числе дщерей у предка нашего гуго-силного, а ежели храмина от пожару сгорит, И того де не пужайся, Паки под у храмины знатно. А как в подклет клет сойдешь, И на север иди, да на восток иди, В угол, а в углу плита каменная, да узкая. И ты ту плиту сверни, А под плитою чепь железная, да кольцо кованное, И ты его наддай. А сойдешь оттуда в тайне где полземлиной а перед тем как сойдешь помолися господу нашему ису Христу, а костей мертвых не пужайся да любопытство свок, не пытай хрста господа ради и ни почему замолея ток не имай не гневи моей отцовой воли дабы не собе ни роду человеческому худо не сотворите отрин ту книгу и... Так найдешь Иванову Либерию. «Христос тебя благослови» писан на кромешниках лето 190 мая в третий день. Корней фандорн руку приложил.